Глава 121. Поле молодых юношей. 1944 год. Отец лежал на животе на куче земли со своим маузером, уставший от боев винтовкой, на берегах реки, которая звалась не Дон и не Днепр, а Днестр, вот так, ни больше, ни меньше, и которая тянется на восток и на юг, к Черному морю, и по ней проходит граница между Украиной и Румынией. Да, они, болезные, так далеко отступили, что страна, за которую они сражались сейчас, звалась Румынией. Десять тысяч немцев в рваных штанах и обмороженных ботинках против десяти тысяч весело поющих русских, под покровом ночи, вымокших при переправе на другой берег. Очевидно, таков закон жизни. Какой бы верой в себя не обладала армия захватчика, она даже наполовину не сравнится с силой мести защитников своей страны. Вдруг взгляд исландского бойца выхватил, как что-то белое покатилось вниз с кучи земли и остановилось возле него. Какой-то белый блестящий шарик. Нутряной жир? Гриб? Нет, это был глаз. Отдельный глаз. И он лежал в земле рядом с ним. И да, без сомнения, в нем еще оставалось какое-то зрение. Он поглядел на отца и спросил, словно высунувший голову из матушки земли младенец, «Что ты делаешь?» Но отвечать было некогда, потому что прилетела еще одна бомба с желтым огоньком, и все перед глазами у него взлетело на воздух. Тот глаз исчез, когда он открыл свои и заметил, что над ним на краю окопа хмурится рослый солдат, который тут же рухнул в окоп. Он упал так близко от отца, головой на край, что папа услышал треск ломающейся шеи, сквозь все звуки войны, крики о помощи, взрывы и рев моторов в воздухе. Он потом рассказал мне эту историю в маленьком баре в Копенгагене. У нас там вышла неожиданная встреча отца с дочерью, и мы, наконец, смогли хоть немножко выговориться, вырвавшись из границ молчания Исландии. Позже, в тот же день, он шел вместе со своим приятелем Орелом, тихолюбивым пасторским сыном Изахина и сотнями других поникших головой солдат вверх по реке, которая мирно струилась по правую руку, а течение шло против них, потому что они отступали вглубь страны. Берег был широким. По неразбомбленным лужайкам и круглым пригоркам рассредоточились деревья. По левую руку вздымались румынские горы, синие утесами над близко темными лиственными лесами, и радовали душу немецкого солдата после трех зим в разливанных степях России, а за рекой лежала все та же страна поражения. Косконосцы боялись смотреть туда, а вместо этого не отрывали глаз от своих многострадальных башмаков, которые топали по земле к Германии, словно лошади, которым хочется попасть в родную конюшню. Некоторые молодые солдаты, если их путь пересекала мелкая речка, начинали плескаться в воде, а двое даже бросились в нее прямо с полной выкладкой. Их униформа приобрела оттенок воды из речки, а когда высохла, осталась цвета глины. Офицер строго посмотрел на них, но промолчал. В горной синей доли тянулся вертикальный дым из кривой трубы. Кто-то ждал к обеду победный полк. Рядом стоял госпиталь без крыши, притулившийся под высоким деревом возле внедорожника без шин, применявшегося как кухня. Крики ужаса разносились по округе и были как нож по сердцу. Они заглянули туда, но быстро отпрянули. В тот миг, когда их взгляд задержался там, с операционного стола упала нога. «Нах Франк-Райх цоганцвай гренадео». Во Францию «Два гренадера брели» — немецкий. Начальная строка стихотворения Гейне — «Два гренадера». Орел снова и снова напевал стихи Гейне о наполеоновских солдатах. Папа уже устал ему это запрещать. А исландец вспоминал глаз, прикатившийся к нему по куче земли в самый разгар боя, будто лотерейный шар более поздней эпохи. Перед ними некоторые солдаты остановились и разглядывали золотистое поле, тянувшееся от их тропинки до самой реки. Полк Папы и Орела перешел его ни свет не заря до того, как в воздух взвились тысячи огоньков. Когда наши герои подошли, там уже столпилось множество солдат. Их глазам открылся вид, ужаснее которого вряд ли что-нибудь найдется. В устах отца это называлось «поле молодых юношей». Была такая гитлеровская молодежная организация под названием «Ди ловен» — «Молодые львы». Летом 44-го, когда в немецкой армии на востоке бойцов стало не густо, генералы решили взять со склада новую партию пушечного мяса. И там они нашли, с одной стороны, смирных полицейских чиновников и университетских профессоров, а с другой — пышущих юностью молодых людей. Их подевичьи красивые светлые головки сверкали в предутренних сумерках, когда они стояли рядышком и следили, как более опытные коллеги из дивизии Гросс-Дойчланд Великая Германия, немецкий, готовятся к выходу на поле. Мальчишки приехали сюда только что. Скорее всего, накануне вечером их вытащили из кровати в материнском доме, а ночью дали досмотреть последние детские сны в телячьих вагонах, катившихся по Венгрии. И вот они приехали на войну, свежие и красивые, и исполненные такого оптимизма, от которого даже старые боевые псы залаяли. Их голоса и глаза буквально светились опрометчивостью. Там, где снаряжались в путь невыспавшиеся солдаты, один молодой лев, восхитительно симпатичный рыбежирный паенька, подошел к товарищам отца, Келлерману и Линцу, хлопотавшим над своими винтовками, и спросил, открыто смотря, словно отличник, который хочет произвести впечатление на учителя. «И как оно? Русские хорошо держат струй в своих боевых действиях?» Линц был самый тертый калач в полку, лицо словно обтесанное, глаза быстрые, а грудь широкая, и руки, окрепшие после трех русских зим. Ему было всего 25 лет, но по сравнению с этим, непосвященным Гитлер-юнгендовцем, Он был самый настоящий отец сражений. Линц презрительно взглянул на юношу. «Каких еще боевых действиях? До да тебя пристрелят, пикнуть не успеешь». «А почему? Почему вы так говорите?» «И передай этим, пусть свои портфели оставят здесь. На тот берег никакого школьного завтрака брать не надо», сказал Линц, имея в виду пастушков, отдыхавших рядом на поляне, будто сотни античных богов любви со своими завтраками, взятыми из Мюнхена. Затем он дунул в дуло и заглянул в него, словно габаист перед концертом. «На тот берег мы через реку будем переправляться?» Линц взглянул на молодого льва. «Ага, через Стикс». Слова Линца оказались пророческими. Какой-то глупец велел молодым львам незаметно подкрасться к солдатам на рассвете. Как заметил мой отец и его товарищи, бой внезапно начался у них за спиной. Какой-то юный оптимист начал палить, как дурак. В предрассветных сумерках эти вспышки пламени прокричали русским «Стреляйте сюда!». А сейчас они все лежали здесь. Конечно же, числом их было около двух сотен. Папа прежде никогда так явственно не видел, что означает словосочетание «пасть в бою». Мальчикам удалось углубиться в войну лишь на пару сотен метров, как они полегли в чужой земле, все до одного. Они побыли солдатами всего 15 минут. Их тела были разбросаны по полю, и порой на одном лежала рука другого, или нога, или голова. Ни одно тело не было обезображено, изранено, покалечено. Напротив, никогда еще эти юноши не были так прекрасны, и в предвечернем солнце от них исходило мертвенно-белое сияние. На телах, лежавших ближе всего, были заметны аккуратные дырочки от пуль, а в остальном над ними царило торжественное умиротворение, как над мощной финальной сценой балета на природе, в которой по окончании аплодисментов они поднялись бы и поклонились. Именно из-за своей красоты это зрелище и было таким жутким. Место, величиной с нашу площадь Эстервёдль, было устлано жизнями молодых юношей. Двое солдат ходили между телами и подбирали с них каски и винтовки. Папа оттащил орела от горестей войны, и они поспешили за вереницей прихрамывающих солдат по глубокой колее, которую в течение последнего тысячелетия трудолюбиво протаптывали зверье и скот. Вверху на склоне подняли жующие головы две румынские козы, с нетерпением ждущие, станет ли их будущее немецким или русским. Я вижу в Google Earth, что они до сих пор там стоят и жуют траву, растущую в земле, которая теперь принадлежит Молдавии.